Глава 8. Когда ровно через полчаса Иван Алексеевич постучал в дверь, Серпелин был уже готов и к встрече с ним, и к предстоящему отъезду. Побрился, умылся, надел гимнастерку и портупею, защелкнул на замки чемодан, даже выбросил в кухонное ведро окурки из пепельницы. "Здравствуй, Федя", сказал войдя Иван Алексеевич и короткую долю секунды, потратив на то, чтобы увидеть и оценить лицо Серпилина, порывисто обнял его, ткнувшись губами в щеку. Он спешил сюда, не страшась принять самое полное участие в горе друга. И однако обыкновенное, не переменившееся, чисто выбритое лицо Серпилина заставило его испытать облегчение. Серпирин уже проделал над собой ту душевную работу, которая называется взять себя в руки, и при всей своей тяжести для самого человека так облегчает жизнь окружающим. То, что Серпирин уже проделал эту работу видел по его лицу не только хорошо и давно знавший его Иван Алексеевич, но и стоявший за спиной Ивана Алексеевича и почти не знавший Серпина адъютант. У нас до твоего отъезда еще час тридцать пять минут, сказал Иван Алексеевич. Обняв Серпина и выразив этим объятием всю меру своего сочувствия, он теперь не тратил необязательных слов. Если не возражаешь, позавтракаем. Он сделал движение пальцем и принял из рук адъютанта небольшой чемоданчик. А ты, Павел Трофимович, как договорились, съезди пока на аэродром, проверь, как с вылетом. Адъютант сказал: "Слушаюсь" и исчез за дверью. Иван Алексеевич, скинув шинель, быстро прошел в комнату. Они так и не виделись с ноября сорок первого». Когда Серперина сняли с дивизии, он не пошел в Москве к Ивану Алексеевичу искать себе поддержки в обход тех, с кем столкнула его служба. Не захотел ставить его в трудное положение. А потом, когда все устроилось и предстояло ехать формировать дивизию, Иван Алексеевич оказался в отъезде на фронте. Несмотря на свои пятьдесят лет, он и до сих пор оставался худым и подтянутым. Серпелин помнил его еще с германской войны, помнил молодцеватым унтером с тремя солдатскими Георгиями, пришедшим после ночного поиска перевязать на рану к батальонному фельдшеру Серпилину. Помнил рядом с собой членом полкового комитета от команды разведчиков помнил на штаба полка под царицыным по его щеголеватому виду по косому пробору в стальных смолоду поседевших волосах его часто принимали тогда за забывшего офицера которым он никогда не был нынешний генеральский китель также ловко сидел на небольшой ладной фигуре Ивана Алексеевича как в те в рюмочку шитые френчи в которых он щеголял гражданскую войну И волосы у него были все те же, севые с остальным отливом, волосок к волоску зачесанное на косой пробор. Иван Алексеевич по-прежнему не старел, но лицо его не понравилось сейчас Серпилину то, что он усталый, было понятно, но в обычно живых и быстрых глазах его сейчас стояла странная неподвижность, словно какая-то мысль поразила его, и он никак не мог от нее отвязаться. «Черт его знает, глупости какие-то в голову приходят, подумал Серпилин, а вслух сказал: Неважно, выглядишь Иван Алексеевич вскинул на него свои быстрые, но в глубине по-прежнему неподвижные глаза и отшутился. "Не от тебя первого слышу. Вы фронтовики, кровь с молоком, а мы штабные крысы чахнем над бумагами". "Хлеб всюду нелегкий, — ответил Серпилин без улыбки, продолжая глядеть ему в глаза. И первым, преодолевая их взаимную неготовность к тому серьезному разговору, которого оба в душе хотели. Иван Алексеевич спросил, где Серпинин похоронил жену, и когда тот ответил, что на Новодевичье, сказал: "Хорошо", как будто здесь что-то еще могло быть хорошо или худо. Потом спросил: "Застал ли ее в сознании?" Серпирин сцепив зубы покачал головой. Почему не прилетел сразу, когда я позвонил, с упреком спросил Иван Алексеевич. Я обещал ей, что напоследок воспользуюсь служебным положением и в тот же день вызовут тебя в Москву, а ты не прилетел. Серпирин отметил про себя внезапное слово напоследок но внешне не обнаружил к нему интереса и стал объяснять, почему не смог вылететь сразу. Понятно-понятно, с первых же слов понял и согласился Иван Алексеевич. А я было подумал, что батюк тебя в такое положение поставил. А потом вижу, в тот же день приходит с фронта просьба утвердить тебя начальникам штаба к батюку. Ну и как, утвердили? спросил Серпилин. Конечно, сказал Иван Алексеевич, удивившись. Я же приказал адъютанту, чтоб первым долгом поздравил тебя от моего имени. Неужели только собирался приказать и забыл? Черт подери, последние дни совсем ум за разум зашел. Пора на строевую возвращаться. А что, в строевая легче? А что, тяжелей, если хочешь знать, Иван Алексеевич остановил себя резким движением руки, отбросил недосказанное и спросил: "А что за человек у вас, член военного совета?" «Захаров у нас простая душа". «Не уяснил, что означает: "Ругаешь или хвалишь?" "Хвалю", сказал Серпирин. "Могу уточнить: прямая душа". Прямая это хорошо, сказал Иван Алексеевич и задумчиво повторил. Хорошо. И по выражению его лица было видно, что он подумал о ком-то другом, у кого душа непростая и не прямая. Как они живут с батюком? Из дивизии не все видно, сказал Серпелин, но, по-моему, Захаров хлебает с ним горе, хотя и не подает виду имеет достаточную для этого партийную закалку. У Батюка тоже положим, закалка не старый режимный, а все же есть у него что-то кулацкое в натуре. Ну, это ты брось!» — рассмеялся Иван Алексеевич. Он из средняков. Это уж я хорошо помню. Секретарем бюро был, когда он в шестом в академии занимался. А, занимался он, махнул рукой Срепилин. Знаю я, как такие, как он, занимались. Мы не великие чины. Командиры полков действительно занимались в поте лица. Жена с сыном за навеской спят, а ты сидишь за столом и зубришь чуть не всякую ночь до утра. Это ты положим махнул, возразил Иван Алексеевич. И у них по-разному было. Возьми хотя бы того же Гринько. А он тоже, как и Батюк, гражданскую надживом кончил. И они то споря, то соглашаясь, стали перебирать в памяти людей, пересевших после гражданской войны на академическую скамью с армией, корпусов и дивизий. Одни из этих людей учились как одержимые, до бессонницы, до головных болей, ступенька за ступенькой, заново одолевая всю ту военную лестницу, по которой смело без оглядки один раз уже махнули вверх за гражданскую войну. У других не хватало на этот подвиг ни воли, ни трезвого взгляда на самих себя. Они тяготясь, отбыли в академии и вернулись в армию людьми с прошлым, но без будущего. Ладно, это все история, сказал Иван Алексеевич, когда перебрав человек 10, они согласились, что бывало и так, и так. А как сейчас практически выглядит Батюк с твоей колокольни? из дивизии? Серпирин, стремясь быть справедливым, рассказал, как выглядел Батюк с его колокольни в разные моменты своей жизни, лучшие и худшие. Иван Алексеевич усмехнулся Вот видишь с твоей колокольни выглядит так себе с моей неважно с фронтовой колокольни тоже сколько я понимаю восторга не вызывает а с самой высокой колокольни смотрят и видят только грудь колесом до да знакомая с гражданской войны усы а что он с тех пор ни ума ни знаний не набрался этого в ли не видят или видеть не хотят и все доводы об эту силу воспоминаний как горох об стенку хотя, впрочем, иногда воспоминания бывают и во благо, сам знаешь. Да, Серпилин знал это, знал, что если он теперь здесь, а не на Колыме, то обязан этим силе все тех же самых воспоминаний. Незадолго перед войной, когда некоторых военных выпустили и продолжали выпускать, Иван Алексеевич, только что назначенный в Генштаб, был на одном из своих первых докладов у Сталина. Сталин вдруг какой-то связи заговорил о царицене. Иван Алексеевич, державший это наготове, напомнил ему о его первом приезде в их полк, Огринько и Серпилине. Насчёт Гринко Сталин пропустил мимо ушей, а о Серпилине, тут же сняв трубку позвонил, чтобы пересмотрели его дело. Да, вот так, сказал Иван Алексеевич. И Серпилену, глядевшему ему в глаза, показалось, что они оба подумали сейчас об одном и том же.